Урок второй. Чувство насчет денег. Ваши мысли определяют вашу жизнь. Вы всегда думаете, а значит, постоянно творите. В вашей жизни установится то, на чем вы постоянно фокусируетесь. То есть, ваша жизнь сейчас — отражение прошлых мыслей. Подумайте обо всем хорошем, что у вас есть. А теперь осознайте, что вы притянули это все в свою жизнь. Ваши мысли привели в движение энергии Вселенной, чтобы аккумулировать необходимые силы и доставить желаемое в вашу жизнь. Верно и обратное. Все то, что люди в своей жизни считают неприятным грузом, растущие долги, неоплаченные счета или отсутствие денег для оплаты аренды, они сами притянули с помощью мыслей. Я понимаю, как это звучит, и, конечно, все мы знаем, что никто никогда не станет намеренно привлекать к себе проблемы, особенно с деньгами. Но даже без знания тайны легко проследить, как в вашей жизни или жизни окружающих могли произойти нежелательные вещи. Они просто возникали из-за недостатка осознания великой созидательной силы мысли. Дело в том, что ваша жизнь в ваших руках. Неважно, где вы сейчас находитесь, и что бы ни случилось в прошлом, можете сознательно выбирать мысли и таким образом изменить свою жизнь. Для должников это может стать лучшей новостью за долгое время. Осознанно выбирая только позитивные мысли о деньгах, вы преодолеете любые финансовые трудности. Помните, ничто не станет вашим опытом без настойчивых мыслей об этом. Научные исследования показали, что ежедневно у нас возникает около 60 тысяч мыслей. Как при таком количестве определить, какие из них позитивные, а какие негативные? С помощью чувств. Ваши ощущения быстро подскажут, о чем вы думаете. Когда думаете о том, что хотите, любите, вам хорошо. С негативными мыслями — то же самое. Вспомните неприятные ощущения или спада настроения. Может, это случилось, когда вам выставили большой счет, а вы не смогли его оплатить? Вы наверняка узнаете эту тяжесть в животе или солнечном сплетении. Такие ощущения — ясный признак негативных мыслей. Поэтому так важно осознавать свои чувства и быть в гармонии с ними. Это самый быстрый способ понять, о чем вы думаете. А когда научитесь определять свои мысли, без сомнений поймете как привлекать к себе желаемое. Приятные ощущения при мысли о деньгах. Если, думая о деньгах, вы наполняетесь приятными чувствами, в ответ получите позитивные обстоятельства и опыт, связанные с доходом. При мысли о деньгах вам плохо? Возможно, у вас их недостаточно, и в ответ на свой сигнал вы с большой вероятностью получите негативные переживания из-за нехватки денег. Ваши неприятные ощущения — верный признак негативного мышления о деньгах, и они предсказывают, что именно вы привлечете. Неоплаченные счета за ремонт машины вынудили молодую женщину пахать на трех бестолковых работах, из-за которых она чувствовала себя разочарованной и несчастной. Как бы усердно она ни работала, у нее никогда не хватало денег на погашение долгов. Наконец, ей удалось наскрести достаточно средств, и она уже собиралась внести последний платеж за ремонт, но машина снова сломалась, и куда серьезнее. Девушка погрязла в еще больших долгах, негативных мыслях и чувствах. Интуиция подсказывала ей, что единственный способ вырваться из этого круга — начать думать позитивно, чтобы лучше чувствовать себя. Она решила бросить две работы и потратить сбережения на оплату счетов, параллельно работая над улучшением самочувствия. Спустя время наткнулась на вакансию шеф-повара в розничной сети. Чем больше она вникала в суть, тем четче понимала — это работа ее мечты, и они созданы друг для друга. Ей предстояло преодолеть высокую конкуренцию и пройти несколько этапов собеседования. Кроме того, ее ждала презентация перед руководителями компании. Благодаря свежему, позитивному взгляду на вещи и достойной самооценке она стала лучшей среди кандидатов и получила должность. Она с радостью узнала, что на начальном уровне ее заработная плата будет гораздо выше ожидаемого и быстро погасила все долги. Теперь девушка может позволить себе жить так, как всегда хотела. И все благодаря тому, что она сосредоточилась на сохранении хорошего самочувствия, несмотря на обстоятельства. Запомните, приятные чувства всегда взаимосвязаны с позитивными мыслями, а неприятные — с негативными. Невозможно одновременно чувствовать себя паршиво и думать о чем то хорошем. Это противоречило бы закону притяжения. Если тревожитесь о состоянии своих финансов, то только потому, что вами владеют беспокойные мысли. Когда беспокоитесь о деньгах и не предпринимаете никаких усилий, чтобы изменить свои мысли и чувствовать себя иначе, по сути, говорите Вселенной. «Дайте мне больше финансовых проблем, из-за которых я буду переживать. Ну уже!» Невозможно спокойно относиться к своему материальному положению и при этом мыслить негативно. К хорошему самочувствию вас приводят позитивные мысли. Думая о хорошем, вы излучаете мощную чистоту, которая притягивает больше желанных вещей, и они заставляют вас чувствовать себя еще лучше. Когда находитесь в гармонии с собой и мыслите позитивно, с невероятной силой притягиваете к себе все самое хорошее включая деньги. Быстрый путь к богатству. Я дам вам ключ к тайне, кратчайший путь ко всему, что вы хотите в жизни — быть и чувствовать себя счастливым прямо сейчас. Это самый быстрый способ привлечь в свою жизнь деньги и все, что вы хотите. Сосредоточьтесь на том, чтобы посылать во Вселенную чувство радости и счастья. Когда вы делаете это, неизбежно думаете о хорошем и в результате притягиваете еще больше радости и счастья. Это касается не только материального достатка, но и всего остального. Закон притяжения отражает ваши самые сокровенные мысли и чувства в виде событий, которые происходят в вашей жизни. Проще говоря, чувствовать себя счастливым прямо сейчас — самый быстрый способ привлечь в жизнь желаемое, включая деньги. Если вы похожи на большинство людей, проживаете жизнь, прокручивая в голове примерно следующее. «Я буду счастлив, когда у меня будет больше денег». «Я буду счастлив, когда у меня будет дом получше». «Я буду счастлив, когда получу работу или повышение». «Я буду счастлив, когда дети окончат колледж». «Я буду счастлив, когда смогу путешествовать». В таком случае вы никогда не получите желаемое, потому что ваши мысли противоречат закону притяжения. Чтобы получать то, что делает вас счастливым, нужно сначала стать счастливым. Иначе и быть не может, потому что все желаемое вам сначала необходимо транслировать через свои мысли и чувства. Вы не можете контролировать все свои мысли, но в силах управлять чувствами. А также можете изменить отношение к любой ситуации, независимо от происходящего вокруг. Когда меняете отношение к ситуации, она сама меняется, чтобы отразить ваши новые мысли и чувства. Если в вашей жизни произошло что-то негативное, можете изменить ситуацию, изменив отношение к ней. Сделать это никогда не поздно, потому что вы в любой момент можете изменить свои чувства. Чтобы получить желаемое или исполнить мечту, Все, что вам нужно — изменить свои чувства. Возможно, вы хотите путешествовать, но расстраиваетесь, потому что не можете сейчас себе это позволить. В таком случае, каждый раз, говоря и думая о поездках, вы будете привлекать еще больше жизненных обстоятельств, в которых вам будет не до них. Пока не измените свои ощущения, улучшений не будет. Закон притяжения поможет вам путешествовать чаще, но чтобы получить эту возможность, вам необходимо думать о поездках с удовольствием. То же самое и с деньгами. Думайте о них с радостью и удовольствием, и тогда они придут в вашу жизнь. Как вы относитесь к деньгам? Большинство наверняка ответит «хорошо». Но люди с финансовым недостатком реагируют на вопросы о материальном негативно. Если человеку хватает денег, он относится к ним спокойно. Ответьте себе на этот вопрос. Если денег вам недостаточно, значит, вы плохо к ним относитесь. Это важно, потому что ваше финансовое положение не изменится, пока не измените отношение к вопросу. Негатив к деньгам мешает вам получить больше, и хуже того, притягивает неприятные обстоятельства, лишающие вас денег, крупные траты или поломки имущества. Когда реагируете на большие счета с негативом, в будущем, с большой вероятностью, потеряете еще больше денег. Вам необходимо разорвать этот круг и начать мыслить о деньгах позитивно. Когда поменяете отношение к ним, измените и их количество в вашей жизни. Чем лучше вы относитесь к деньгам, тем больше их притягиваете. Денежная игра. Расскажу вам об игре, которая поможет радоваться деньгам каждый раз, когда берете их в руки. Представьте купюру. Лицевую сторону банкноты обозначим как положительную, которая олицетворяет большое количество денег. Оборотную сторону — как отрицательную, символизирующую нехватку денег. Каждый раз, когда деньги попадают вам в руки, переворачивайте купюры лицевой стороной к себе. В бумажник их также кладите лицевой стороной к себе. Передавая деньги, убедитесь, что лицевая сторона обращена вверх. Так вы используете ваши средства как сигнал радоваться большому количеству денег. Контактируя с деньгами, пользуйтесь этой возможностью. Испытывайте положительные эмоции, чтобы деньги приумножались. Радуйтесь, когда платите. Переводите деньги с удовольствием. Получайте удовлетворение от покупок и не расстраивайтесь, потому что денег из затрат стало меньше. Радуйтесь всему, что деньги привносят в вашу жизнь продуктом, одежде. С удовольствием заправляйте машину, на которой ездите. Чувствуете себя в гармонии с домом, где живете. Цените электричество, работающий телефон и водоснабжение. Всегда помните, что в обмен на деньги вы получаете ценные товары и услуги. И это повод для радости. Когда начнете радоваться тому, что покупаете, станете с удовольствием относиться к деньгам, которые отдаёте, вместо того, чтобы грустить из-за полегчавшего кошелька. Игра, счета превращаются в чеки. Если у вас не так много денег, скорее всего, получение очередного счета не доставит вам массу удовольствия. Но как только вы отреагируете на счет с негативом, гарантирую, эти чувства привлекут еще больше трат. Оплачивая счета, придумайте любой повод радоваться этому. Никогда не оплачивайте счета в плохом самочувствии, это вернется к вам бумерангом. Найдите способ, который сработает и поможет сосредоточиться на процветании, несмотря на траты. Хорошее самочувствие привлечет к вам благополучие. Трансформировать чувство поможет воображение. Благодаря ему счета превратятся в нечто приятное. Представьте, что это не счета, а деньги, которые вы по доброте душевной жертвуете человеку или целой компании за хорошую работу. Придуманная игра помогла мне изменить отношение к куче счетов. Я просто воображала, что это денежные чеки. Открывая их, я прыгала от радости и говорила «больше денег для меня, спасибо, спасибо». Брала каждую бумагу, представляла, что это чек, а затем мысленно добавляла к сумме ноль, чтобы она казалась еще больше. Затем в блокноте я писала «получила» и следом указывала все суммы из счетов с добавлением нулей. Рядом с каждой обязательно писала «спасибо» и испытывала невероятное чувство благодарности до такой степени, что на глаза наворачивались слезы. Потом брала каждый счёт, который выглядел значительно меньше того, что я себе представляла, и мысленно, с благодарностью оплачивала его. И продолжала так делать, пока не получала достаточно средств для фактической оплаты. Я никогда не открывала счета, пока не убеждала себя, что это денежные чеки. Если спешила, у меня начинало сводить желудок. Я понимала, что... Эмоции, вызванные физическим дискомфортом, увеличивают потенциальное количество счетов. Знала, что должна избавиться от этого страха, заменить его радостными чувствами, чтобы привлечь в жизнь больше денег. Несмотря на груду счетов, эта игра сработала и в результате изменила мою жизнь. Не скрою, я хотела бы узнать об этом гораздо раньше, поэтому мне всегда приятно узнавать, что тайна помогает молодым людям преодолевать финансовые трудности. Для новоиспеченного выпускника колледжа выплаты по студенческому займу стали источником постоянного стресса. Ежемесячно наскребать по 494 доллара и в лучшие времена было непросто. А когда потерял постоянную работу, ты вовсе перестал понимать, «Как будет платить?» Тогда он решил применить закон притяжения и положить конец круговороту денежных сложностей. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, где взять деньги, он постарался переключиться с негативной энергии на позитивную. И каждый раз, думая о платеже, представлял себе дружелюбного улыбчивого человека, который отдает ему ровно 494 доллара. Вскоре ему предложили разовую подработку вышибалой в баре в праздничные выходные. Работа оплачивалась паршиво и обещала быть тяжелой. На протяжении нескольких часов нужно было контролировать буйную празднующую толпу. Но за неимением лучшего парень согласился и был приятно удивлен, когда работа ему понравилась. Он познакомился с новыми людьми и приятно провел время. После закрытия персонал бара собрался, чтобы спокойно выпить вместе. Тогда к парню подошел менеджер, улыбнулся и протянул конверт с чаевыми. Вдобавок он предложил герою истории постоянную работу до конца лета. Тот с радостью согласился. Позже он пересчитывал свою долю чаевых и был поражен: Внутри оказалось ровно 494 доллара, необходимая ему сумма. И пришла она к нему именно так, как он представлял, через счастливого улыбчивого человека. А все потому, что он заменил тревогу из-за денег на удовольствие и радость. Страх и закон притяжения. Если в отношении денег вы испытываете беспокойство или даже страх, конечно, не сможете улучшить благосостояние. По закону притяжения подобное притягивает подобное. Опасаясь потери денег, вы не сможете наладить материальное положение. Страх — одна из самых изнуряющих эмоций, но правда в том, что каждый из нас может жить без нее. Ключ к абсолютной свободе и радости для каждого из нас — отпустить страх. Когда вы осознаете, что он влечет за собой самые ужасные события и обстоятельства, поймете, как важно изменить себя, Люди боятся потерять работу, не иметь возможности оплатить счета, лишиться права выкупа ипотечного жилья, список можно продолжать бесконечно. Но страх перед этими вещами только притягивает их к нам. Закон притяжения безличен. И все, на чем мы сосредотачиваемся, вкладывая чувства и энергию, приходит к нам. Прекрасный пример, демонстрирующий силу страха и закона притяжения в действии. Вы наверняка знаете людей, которые немыслимо разбогатели, потеряли все свое состояние, а потом приобрели его снова за короткое время. Знали они об этом или нет, но в обоих случаях ими управляли доминирующие мысли о богатстве. Благодаря им они разбогатели в первый раз. Затем позволили страшным мыслям о потере изобилия проникнуть в их умы, и уже они стали преобладающими. Богачи позволили этим мыслям склонить чашу весов на сторону негатива и потеряли все, что имели. Но как только деньги ушли, исчез и страх потери, и люди склонили чашу весов в сторону мыслей о богатстве, и изобилие вернулось. Закон реагирует на ваши мысли. Какими бы они ни были. Когда в вашей голове рождаются пугающие мысли, тут же подавляйте их, отправляйте в освояси и замените на что-то приятное. Согласно тайне, вы можете иметь и делать все, что хотите, без ограничений. Но есть один нюанс: при этом вы должны чувствовать себя хорошо. И если подумать, разве это не то, чего вы всегда хотели? Закон притяжения поистине совершенен.